Глава третья. Как только за леди Кларисой закрылась дверь, в комнате появились бытовые духи, которые принесли из кухни мой обед, ставший по времени скорее ужином. Что-то не припомню, чтобы они хотя бы раз так задерживались. Не иначе дядюшка отметился и в этом деле, решив в воспитательных целях немного поморить меня голодом, чтобы в следующий раз спускалась к обеду вовремя, а не сидела в своей комнате, нагло игнорируя приказ Его Величества. Я знала, что иногда хожу по краю пропасти, возражаю любимому дядюшке, но границы дозволенного старалась не пересекать, за исключением сегодняшнего разговора. Но в этом случае ничего с собой поделать не могла, да и не хотела. Решалась моя судьба, и молча принимать то, что считала неприемлемым, я не собиралась. Обостренное чувство справедливости заставляло отстаивать свое мнение, несмотря на то, что многим подобное не нравилось. Но когда меня это беспокоило? Как только сумерки спустились на землю, пришли служанки, которые помогли привести в порядок волосы, наложить легкий макияж и надеть платье. К полуночи, когда магический вестник известил о начале бала, я была готова причем не только внешне, о чем говорило зеркало, отражая красивую девушку в великолепном платье и с затейливой прической, уложенной по последней моде, но и внутренне, обретя спокойствие и уверенность в своих силах. От сопровождения я отказалась, поэтому по пустынным коридорам замка шла одна, но родовая защитная магия в этих стенах была настолько сильна, что я совершенно не переживала за свою безопасность. «Леди Нитаниэль, его величество ждет вас и изволит злиться, что вы задерживаетесь», предупредил старый седой коммердинер, который в детстве катал меня на плечах, снимался яблонь и залечивал ссадины. «Спасибо, Шинар, буду иметь в виду». Чмокнув в морщинистую щеку, беспечно улыбнулась я, отчего старик буквально расцвел. «Пусть боги хранят ваш путь, деточка». Пробормотал он, распахнув передо мной двери. Да, защита богов мне бы как раз не помешала, поскольку стоило только войти, как со всех сторон послышалось перешептывание. Одни глядели на меня с искренним сочувствием, другие же с нескрываемым ехидством, радуясь тому, что племянница императора, которая все и всегда сходила с рук, наконец угодила в брачные сети, из которых не так-то просто выбраться. «Бедняжечка! Стать женой снежного демона — это так ужасно!» Злорадству я пропела леди Сирена, действующая фаворитка моего разлюбезного дядюшки, которая возомнила себя императрицей и теперь унижала каждого, кто не мог за себя постоять. «Но именно этого ты и заслужила. Уж он-то собьет с тебя спесь!» «Ужасно? Я бы так не сказала!» По крайней мере, ничуть не хуже, чем быть фавориткой императора и знать, что в любую минуту тебя могут заменить на ту, что помоложе, посвежее, поинтереснее. Не осталась я в долгу. Заткнись ты, недодраконица. Похоже, мне удалось наступить на больную мозоль, иначе леди бы так не рассверепела. поосторожнее со словами. Спокойно произнесла я, хотя внутри закипала ярость. «Иначе что? Ну что ты можешь сделать, ящерица бескрылая?» Уверенная в своей неприкосновенности, прошипела леди. «Мое время еще точно не пришло, судя по тому, что император наведывался ко мне сегодня дважды, а вот тебя уже завтра не будет во дворце. И не факт, что вообще вернешься от снежных». «Вот зря ты так, сирена!» Я же просто спокойно шла, никого не трогала, а ты? Не стоило тебе меня унижать, так что пеняй на себя. Да, меня завтра здесь уже не будет, но и тебя тоже, поверь». Усмехнулась, вполне готовая к такому повороту событий. Вращаясь в высших кругах, я знала, что иногда козырь в рукаве просто необходим, чтобы осаживать таких, как эта леди Сирена, наглых и беспринципных особ возомнивших себя выше других. И он у меня был. Видят боги, мне не хотелось им пользоваться. Но иногда лучше осадить одно, чтобы опасались другие, чем от каждой служанки, которая стала фавориткой одной из сотен, меняющихся чуть ли не каждый месяц, выслушивать подобные оскорбления. Что ж, игра началась. «Да как же так?» запричитала я. «Вас, можно сказать, впустили в семью». «Обогрели, накормили, приодели, а вы...» Повысив тон, тем самым привлекая внимание присутствующих, воскликнула я, подобрав момент, когда дядя посмотрел в нашу сторону. «Нитаниэль, почему где ты, там все время что-то происходит?» Император не заставил себя ждать, подойдя ближе. «Что на этот раз?» «Я здесь совершенно ни при чем, дядя!» воскликнула, сложив руки на груди. Это все она. Я просто говорила леди, что совершенно неприемлемо быть фавориткой императора и одновременно встречаться с другим мужчиной. Но она надо мной посмеялась, сказав, что это не мое дело, и обозвав бескрыло ящерицей. «Что ты такое говоришь?» Надменное лицо женщины тут же утратило все краски, исказившись от страха. «Это неправда, она все врет». «Кто он?» Потяжелевший взгляд императора, задержавшись на любовнице, вновь переметнулся ко мне. И все те, кто был рядом с нами, поспешили уйти подальше, делая вид, что их совершенно не интересует тема разговора. «Я не видела его лица», — произнесла, опустив глаза в пол. Лишь мельком заметила спущенные штаны и светлое круглое пятно над ними, мелькающее в темноте дворцовой библиотеки. Но я и не вглядывалась поскольку юная и невинная девушки не пристала пялиться на тот разврат, которому предавались эти двое. Зато прекрасно слышала голос леди Сирены, который при всем желании не спутаешь ни с каким другим. «Ты лжешь, маленькая дрянь!» Все еще не сдавалась женщина, хотя прекрасно знала, что я говорю правду. «Могу поклясться на сфере истины!» Вскинув голову, глядя прямо в глаза женщине, выдохнула я. «А ты сможешь?» «Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», — усмехнулся дядя. «Принеси сферу истины». Внешне он казался совершенно спокойным, будто его вовсе не заботил факт измены. Но я прекрасно знала, что это спокойствие напускное, и внутри императора зреет ураган, способный своей неудержимой мощью зацепить и меня, закрутить, поломать и выбросить. Но мне уже было все равно. «Милый, ты же знаешь, что я люблю только тебя. Не обращай внимания на слова девчонки!» Цепляясь за праздничный камзол императора, всхлипывала леди Сирена, но тот был несгибаем, как скала. Даже в этой неприглядной ситуации он нашел выгоду, поскольку теперь, видя результат, следующая фаворитка, которая не заставит себя ждать, даже не посмотрит в сторону другого мужчины. Иногда мне было жалко дядю. Почему-то казалось, найди он свою истинную, и его душа смягчится, но пока этого не произошло. Парадные двери зала распахнулись, и вошел императорский артефактор, несущий на подносе сферу истины. «Дело за тобой, Нитаниэль!» Голосом его величества можно было морозить лед. «Я, Нитаниэль Терви клянусь!» произнесла четко, выговаривая слова, положив ладонь на прохладную шарообразную поверхность. Что видела факт измены леди Сирены своими глазами? Все внимание присутствующих было сосредоточено на сфере, оставшейся такой же белоснежной, как и прежде. «Принято», — глухо ответил император. «А теперь твоя очередь, Сирена». «Вот сфера». Докажи, что моя племянница искренне заблуждается и просто перепутала тебя с другой. Я не могу, едва слышно прошептала женщина. Всё с тобой ясно, оскалился император и обратился к страже. В темницу её, а наказаний подумаю завтра. А сейчас праздник продолжается, уважаемые гости. Зазвучала музыка, послышались разговоры и смех, сначала наигранные, а потом и реальные. Мало кого из присутствующих действительно заботила судьба незадачливой фаворитки, решившей, что ей все сойдет с рук. Поэтому спустя некоторое время о ней просто забыли или старательно делали вид, мотая на ус, что с императором шутки плохи. «Скажи, дорогая племянница, — «Что вам, женщинам, надо?» Вздохнул дядя, подхватив меня под локоть и направляясь в сторону делегации снежных, вокруг которых уже крутилась стайка придворных дам. «Я не жалел для нее ни украшений, ни нарядов. Уделял внимание, говорил ласковые слова. Боюсь, дядя, этот вопрос не ко мне», пожала плечами, ища глазами среди присутствующих Эдмара-младшего, но не находя отнюдь, дорогая, как раз тебя он касается тоже!» Похлопав по руке, возразил он. «Я слышал, за измену снежные карают на месте, превращая в глыбу льда, так что имей в виду. Если надумаешь наставить демон рога, делай это без свидетелей и в таком месте, где вас точно не увидят». «Я не собираюсь никому ничего наставлять», — возразила, поджав губы. «Это радует, деточка, это радует», — усмехнулся император. «Что ж, мне пора присоединиться к нашим гостям, а ты потанцуй, отвлекись, но держи голову на плечах. Хотя, судя по тому, что ты сегодня устроила, подобный совет тебе ни к чему». Дядя ушел, окинув меня на прощание внимательным взглядом, будто размышляя о том, на что же еще способна его племянница. Отец часто рассказывал, какие приключения пережил вместе с братом в далекой юности, и что тот не раз спасал ему жизнь. Мне нравились эти истории, и в детстве я действительно верила, что императору не безразличны его родные. В ту пору я искренне любила доброго дядюшку, у которого в кармане всегда были припасены для меня сладкие орешки в сахарной глазури, завернутые в золотистые обертки с изображением различных диковинных зверюшек. «Но эти дни давно прошли, и теперь я точно знала, что ради власти и трона он пойдет на всё. «Значит, наставлять демону рога вы не собираетесь?» От знакомого голоса, внезапно раздавшегося за спиной, перехватило дыхание, и ледяные мурашки волной прошлись по позвоночнику. «Что ж, это радует». «Подслушивать чужие разговоры неприлично». Чуть повернув голову, ответила я, пытаясь унять колотящееся в груди сердце. «Как и подсматривать за чужой личной жизнью?» Не особо церемонясь, отрезал младший Этмар. «Я и не подсматривала!» Повернувшись к будущему мужу, без страха взглянула в его льдистые глаза, которые с каждой секундой становились всё темнее, грозясь посоперничать светом с ночным зимним небом, усыпанным звездами. «Неужели? И что же вы делали в библиотеке ночью?» Усмехнулся демон, сложив руки на груди. «Искали чем скрасить досуг?» «Именно», — в тон ответила ему. «Люблю, знаете ли, почитать перед сном что-нибудь интересное». «Занятная привычка, буду иметь в виду». Улыбка коснулась четко очерченных мужских губ. «Уж будьте любезны, не хотелось бы в один прекрасный вечер застать вас в подобном месте со спущенными штанами в компании какой-нибудь очаровательной демонессы». «Пытаетесь меня унизить?» От Реймона пахнуло холодом, пробравшим, казалось, до самых костей. «Вовсе нет, просто предупредить». Стараясь сохранять показное спокойствие, произнесла будничным тоном. Предательство я не прощу, имейте в виду. И в порыве ярости вполне могу обратиться в дракона и откусить вам голову. Не хотелось бы потом лишних сложностей. Ни сварения, например, кишечных колик или чего-то подобного. Мало ли, вдруг вы ядовиты. Мужчина с минуту смотрел на меня нечитаемым взглядом, а затем расхохотался. «Вы когда-нибудь видели смеющегося демона?» Мне, если честно, еще не доводилось. Зрелище, скажу я вам, впечатляющее. Подобной наглости моя невмер ранимая гордость уже вынести не смогла. Ну и пусть смеется. Подумаешь, тоже мне важный гусь. Посмотрим, за кем останется последнее слово. Развернувшись, я собиралась покинуть бальный зал, когда горячая ладонь легла на мою талию. «Нитаниэль, позвольте пригласить вас на танец». Правого уха коснулось прохладное дыхание, запуская очередную волну мурашек по телу. «Здесь хватает претенденток и кроме меня». Обиженно буркнула я. Х -х, «Хватает, не спорю». Тихо засмеялся он, невзначай коснувшись кончиком носа моего виска. Но мне бы очень не хотелось, чтобы у вас случилось несварение, но и прочие неприятности. Да и к своей голове я как-то привык, не хотелось бы ее терять. И вообще, неужели вы оставите будущего мужа на растерзание здешним не в меру любвеобильным барышням? Я едва дождался вашего прихода, с трудом отбиваясь от их атак. Ну же, Нетаниэль, соглашайтесь. «Ведь я приглашаю вас всего лишь потанцевать. Или вы боитесь?» Зря он это сказал. Нитаниэль Терверей ничего не боится. Ну, почти ничего.